В предрассветной тьме они погрузили мехи с водой и переметные сумы на лошадей и вскочили коням на спины. Таита поехал первым мимо края утеса и затем по легкому пути на холмы. К тому времени, как солнце встало над горизонтом, гебель нагара осталась далеко внизу. Поглядев вперед, Нефер вздрогнул от удивления. Там проступал неясный силуэт горы. Синий на синем небе такой далекой, что она казалась иллюзорной и эфемерной, чем-то созданным, скорее, из тумана и воздуха, чем из земли и камня. У Нефера возникло такое чувство, будто он видел эту гору прежде, и некоторое время он растерянно старался объяснить это себе. Затем он вдруг понял и сказал. «Вон та гора!» — он указал на нее. «Мы идем туда, верно, Тата?» Мальчик говорил с такой уверенностью, что Таита оглянулся и посмотрел на него. — Откуда ты знаешь? — Я видел ее во сне прошлой ночью, — ответил Нефер. Таита отвернулся, чтобы мальчик не увидел его лица. Наконец глаза разума Нефера начали открываться, подобно пустынному цветку на рассвете. Он учился проникать за темную завесу, скрывающую от нас будущее. Таито ощутил глубокий смысл своего достижения. «Хвала сотни имен Гора! Его великие труды были не напрасны!» «Мы идем туда, я знаю», — повторил Нефер с твердой уверенностью. «Да», — подтвердил наконец Таито, — «мы идем к бир масаре Перед наступлением самой жаркой части дня Таита привел их туда, где в глубокой лощине стояла рощица кривых акаций и терновых деревьев. Их корни тянули воду из неведомого источника, залегающего гораздо ниже поверхности. Когда они освободили лошадей от поклажи и напоили их, Нефер быстро обошел вокруг рощи и через несколько минут обнаружил признаки других людей, прошедших этой дорогой. Он взволнованно позвал Таиту и показал ему следы колес, оставленных маленьким отрядом колесниц. По его подсчету их было десять. Пепел на месте костра, на котором готовили пищу. И примятую траву, там, где воины легли спать поблизости от привязанных к стволам акации лошадей. Гиксосы, тревожно предположил он, потому что лошадиный навоз в следах колесниц лежал совсем свежий. Ему было не больше нескольких дней. Сухой снаружи он оказался все еще влажным, когда Нефер наступил на него. «Наши!» Таид узнал следы колесниц. В конце концов, много десятилетий назад он сам изготовил первые образцы этих колес со спицами. Он вдруг наклонился и подобрал крошечное бронзовое украшение в виде розетки, упавшее с передней части колесницы и наполовину вдавленное в рыхлую землю. Один из наших отрядов легкой конницы, вероятно, из отряда пта, часть под командой господина Нага. Что они делают здесь, так далеко от позиции? Задачно спросил Нефер, но Таита пожал плечами и отвернулся, чтобы скрыть тревогу. Старик резко сократил время их отдыха, и они поехали дальше, когда солнце стояло еще высоко. Очертания Бирум-Масары становились все четче и, казалось, заняли полнеба впереди. Скоро стало можно различить неровности и расселины, обрывы и утесы. Едва путники достигли гребней первой линии предгорий, Таита придержал лошадь и оглянулся. Его внимание привлекло движение вдалеке, и он поднял руку, защищая глаза от солнца. Далеко внизу, в пустыне, он различил крошечный мазок бледной пыли. Маг некоторое время наблюдал за ним и увидел, что облачко двигалось в восточном направлении, к Красному морю. Эту пыль могло поднять стадо ориксов или колонна боевых колесниц. Он не сказал об этом Неферу, который был так поглощен охотой на царского сокола, что не мог оторвать глаз от горы впереди. Таита ударил пятками в бока лошади и проехал вверх, обогнав мальчика. Ночью, когда они разбили лагерь на середине склона Бирум масары Таита спокойно сказал. «Разводить костер не будем. Но ведь холодно!» — возразил Нефер. «А мы здесь так открыты, что огонь будет видно на десятки лик в пустыне. Там враги?» Выражение лица Нефера изменилось, и он пристально и с беспокойством поглядел вниз на темнеющий пейзаж. — Бандиты? Набег кочевников? — Враги есть всегда, — ответил Таита. — Лучше замерзнуть, чем умереть. После полуночи ледяной ветер разбудил Нефера и его жеребца-звездочета, который топал ногами и ржал. Принц раскутался из овчинного одеяла и пошел успокоить коня, и увидел, что Таита уже проснулся и сидит чуть в стороне. — Посмотри... — сказал старик, указывая на равнину. Вдалеке мерцал и вспыхивал свет. — Походный костер, — сказал Таита. — Может, это один из наших отрядов? Те, кто оставил следы, которые мы видели вчера? — Действительно, — согласился Таита. — Но опять же, это могут быть и другие. После долгой задумчивой паузы Нефер сказал. — Я уже выспался. И вообще сейчас слишком холодно, нужно ехать дальше. Просвет не должен застать нас здесь, на голом отроге горы. Они навьючили лошадей и в лунном свете нашли протоптанную дикими козами каменистую тропинку, которая повела их вокруг восточного отрога бирум так что, когда начало светать, они оказались вне поля зрения любых наблюдателей на далекой лагерной стоянке. колесница Амонара Бога солнца стремительно ворвалось с востока и гору залил золотой свет. Ущелье окутывала темная ночь, еще более мрачная из-за контраста, а далеко внизу расстилались просторы великой пустыни. Нефер запрокинул голову, крича от радости «Посмотри, о, посмотри!» и указал куда-то за вершину скалы. Таита последил за его пристальным взглядом и увидел два темных пятнышка, описывающих в небе широкие круги. Солнечный свет на миг озарил одно из них, и оно сверкнуло, подобно падающей звезде. — Царские соколы! — улыбнулся Таита. — Родительская пара! Они сняли поклажу с лошадей и нашли точку, откуда могли наблюдать за кружащими птицами. Даже на этом расстоянии они были так царственны и красивы, что Нефер не находил слов. Затем одна из птиц, та, что поменьше, — самец, вдруг нарушила рисунок полета и повернула против ветра. Неторопливо машущие крылья соколы неожиданно забили изо всех сил. — Он что-то заметил! — воскликнул Нефер с волнением и радостью истинного сокольничего. Теперь следи за ним! Сокол начал падать, да так быстро, что оторвать от него взгляд, хоть на мгновение означало потерять его. Самец падал с неба, подобно брошенному копью. Одинокий голубь, ничего не подозревая, летел у подножия утеса. Нефер заметил, в какой миг пухлая птица внезапно осознала опасность и попробовала ускользнуть от сокола. Голубь так быстро свернул к убежищу в скалах, что гонимый ужасом перевернулся в воздухе. На мгновение его живот открылся. Сокол разорвал его всеми когтями, и большая птица, казалось, рассыпалась взрывом красновато-коричневого и синего дыма. Перья полетели длинным облаком, подхваченные утренним ветром, а сокол, удерживая добычу глубоко вонзенными в ее живот когтями, снижался в ущелье. Убийца и его жертва упали на покрытый каменный осыпью склон, совсем рядом с тем местом, где стоял Нефер. Тяжелый глухой звук их падения эхом отразился от утеса и полетел в ущелье. К этому времени Нефер пританцовывал от волнения, и даже Таита, который всегда был любителем ловчих соколов, издал довольный возглас. «Бак — Бакхер! — воскликнул он, когда Сокол закончил ритуал убийства укрытием жертвы. Расправил над мертвым голубом великолепно очерченные крылья, закрывая его и объявляя своей добычей.